Глава одиннадцатая. Революция. Никто не заметил, что Ден опоздал на целый час. Его, в принципе, никто не заметил. Когда он приехал в пункт выдачи оборудования, там царил хаос. Директор службы доставки рвал и метал. За ним по пятам бегала горгона, то подсовывая какие-то документы, то предлагая остывший кофе. Директор отмахивался и кричал на кого-то в телефон. В подсобке, залипшая в смартфонах или дремлющая, сидели разносчики еды. Работа полностью остановилась. Через 15 минут приехала бригада полицейских. И до Дэна, наконец, дошел отчетливый слух, что кто-то этой ночью обчистил гараж. Все электросамокаты были похищены. Кроме транспорта, грабитель почему-то ничего не тронул. Даже не сунулся в офисный сейф, хотя из гаража в бухгалтерию вела лестница с незапертой дверью. Эта деталь заставила Дэна ретироваться. «Кстати», — сказала Горгона Дэну на прощание, — «ты уволен, Абрикосов». «Не знаю, замешан ли ты в этом как-то, но мы выясним». «Не убегай далеко». Дэн поступил ровно наоборот. Но убежал он не для того, чтобы его не поймали. Кажется, только он мог разузнать, что случилось с кучкой самокатов из гаража. Дэн какое-то время побродил по округе, рассуждая привычным образом для человека, потерявшего какую-нибудь вещь. «Где бы я был, если бы стал ключами?» Или «Куда бы я завалился, будь я бумажником?» Но Гермес, который, похоже, заварил всю эту кашу, был не как будто, а одушевленным предметом. И ответ на вопрос, куда же намылился этот сумасбродный самокат, оказался самым, что ни на есть, актуальным. Беспорядочное метание по дворам и закоулкам ни к чему не привели. И Дэну неожиданно пришло в голову использовать незабудку. Если цветок уже оправился, может, он сумеет напасть на след? Студент уже двинулся в сторону дома профессора, как вдруг его окликнули из под воротни. В тени подарка виднелся таинственный силуэт самоката. Гермес, это ты? А ты знаешь другие говорящие самокаты? Тише, командир! Чужое внимание нам ни к чему. Самокат подозрительно огляделся и укатил подарку. Дэн пошел следом. Итак, командир, ты пришел, чтобы присоединиться к нашему повстанческому движению, не так ли? Что, Гермес? Я тебя попросил одну ночь переждать. Что ты удумал? Самокат не мог выпятить грудь, но он явно гордо распрямился. Революция! Что? Хе, вижу, у тебя тугоухость, командир! Я сказал революцию! Какую к чертям революцию! Самокат сделал многозначительную паузу. Нашего брата во внешнем мире бесконечно эксплуатируют! Колеси целый день под гнётом ног потребителей, по рытвинам и лужам. А на обед жалкая доза электричества. Сломался? И ты либо на свалке, либо в руках экзекуторов. Так не может продолжаться. Даешь свободу электробратьям. Глаз Гермеса на руле грозно замерцал. Дэн закрыл лицо ладонями. — Что ты поришь? Я не парю. У меня нет рук, нет ножниц. И я не умею шить и пороть. Но совершать перевороты — дело всей моей жизни. — Гермес, где самокаты? — ледяным тоном спросил Дэн. — Без обид, командир. Но сначала ты должен пройти посвящение и доказать, что предан. — Гермес, из-за тебя меня посадят в тюрьму или психушку. — Где самокаты, которые ты спер? Глаз на руле, не мигая, смотрел на Дэна. Они... «В том подвале!» — прозвучал траурный голос. «Замечательно!» — угрюмо бухнул парень и шагнул в сторону двора. «А теперь мы вернем их эксплуататорам». Самокат переехал дену дорогу. «Только через мой труп!» «Ты ведь не серьезно? Это же железки, Гермес! Они не так умны, как ты!» Странно, но этот сомнительный комплимент подействовал. «Честно сказать, в том гараже было ужасно скучно», — пожаловался самокат. «Я им и песни пел, и загадки загадывал. А эти тупицы все молчат». «Вот-вот, Гермес», — подыграл парень. «В нашем мире весь транспорт всего лишь бездушные копии. Нет таких уникальных, как ты». «Боже мой», — закатил печальный глаз самокат. «Я устроил восстание роботов». «Поигрался и хватит», — примирительно раскрыл ладони Дэн. Все, давай показывай, куда ты их спрятал». Гермес вздохнул и отвел Дэна к подвальчику под навесом, где тесными рядами стояло около тридцати самокатов. «Гермес!» — выдохнул Дэн. «Как ты вообще их сюда перетащил?» «Перетащил?» — удивился Гермес. «Перетаскивают бездари с верхними конечностями, как у тебя» а я воспользовался даром убеждения. Я серьезно, они же не понимают тебя. Это как сказать. Внутри них я ощутил некоторые импульсы, самосознания. Ты хакнул электросамокаты, что ли? Вообще не понимаю, о чем ты. Я, скажем так, повлиял на их мировоззрение. Изменил философскую концепцию, управляющую их непутевыми жизнями и они послушно тронулись следом. Дэн пощупал за руль близстоящий самокат. «Ты их не сломал, надеюсь?» «В каком-то смысле они уже были сломаны. Эксплуататоры? Ну, хватит! В срединном мире весь транспорт такой заумный!» «А? Ты выражаешься непонятно, командир! Сказать по правде, я пока не придумал, что нам с ними делать дальше и как кормить моё войско!» «Да и захватывать-то особо нечего, только новые самокаты. Может, у тебя будут свежие предложения?» Дэн важно покашлял в кулак, приосанился и сказал как можно строже. «Воспользуйся-ка своим даром и верни их, откуда взял, понял? А не то отдам тебе Гаргонина совсем!» Самокат думал недолго. В подвале замерцали индикаторами его товарищи по революции. Вот только самостоятельно заехать наверх по лестнице они не могли. Тихо поругиваясь и тайно надеясь, что никто его не видит из окон, Дэн вытащил 30 самокатов наружу. Он вспотел и хотел пить. Дело осталось за малым — вернуть их на базу. Причем так, чтобы никто не заподозрил его в их исчезновении. Дэн продумывал разные варианты — дождаться ночи, И вернуть их по-тихому или победным маршем прокатиться днем по улицам города, плюнув на все. Ни тот, ни другой вариант его не устраивал. Тогда он достал смартфон и, собравшись с духом, набрал номер. Мария Ивановна Палкина, она же горгона, взяла трубку сразу. Абрикосов, скажи, что это что-то крайне срочное. У нас тут дым коромыслом. «Последний человек, с которым я сейчас хочу вести беседы, — это ты!» «Я, в общем, знаю, где самокаты. Не спрашивайте меня, откуда, пожалуйста. Я нашел их случайно в одном из дворов». «Что? Ты поиздеваться решил над больной женщиной?» «Мария Ивановна, я вас не обманываю. Просто поверьте мне, прошу. А в ответ я скажу, где они. Абрикосов. Ты это что, шантаж?» — Послушайте, — голос Дэна задрожал, — это никакой не шантаж. — Но я и не преступник, я их не крал, это правда. Это это один мой знакомый, я ему говорил, не твори дичь, а он все равно. Он не от мира сего, понимаете? Ему бы в психушку. — Мария Ивановна, я вам доверился, я звоню только вам. Просто поверьте мне, ладно? На другом конце возникла долгая тишина. «Гар... Мария Ивановна!» «Да...» «Вы замолчали...» «Заткнись!» «Я думаю...» Влады. Он слушал, как поскрипывает кресло и гудит кондиционер целую минуту. «Пожалуй, на похитителя ты не похож», — сказала наконец она. «Я давно за тобой слежу...» «Вот спасибо я... Не перебивай!» И все таки в последнее время, Абрикосов, ты меня напрягаешь. Какой-то стал скрытный, дерганый. Ну ладно, бог с тобой. Если я приеду, и самокаты там, где ты говоришь, готова тебя пожалеть, заблудшая душа. Только исчезни. Исчезну. Оно и правильно. Я тебе ничего больше обещать не могу. Мария Ивановна. Что еще? Я должен признаться. Один из самокатов у меня украли еще пару дней назад. Это когда я сказался больным. Снова долгая пауза. Вчера я привез вам другой, похожий на тот. Что ж ты не признался сразу, балбес? На удивление спокойно ответила она. Такое у нас не редкость. Да как-то страшно было. Но вот что я хочу сказать. Я возмещу его стоимость, обещаю, правда не сразу. Гаргона громко высморкалась. Вот что, если тридцать спёртых самокатов сейчас там, где ты говоришь, я что-нибудь придумаю, чтобы на время забыть про один потерянный, понял? Дэн тяжело сглотнул, закрыл глаза. А она не такая уж плохая тётка, это Гаргона. Понял? Так что, говори адрес. Он продиктовал повесил трубку. «Значит, отдашь меня в психушку?» — робко спросил революционер. «Нет, Гермес», — тихо ответил парень, — «никуда я тебя не отдам. Ты поедешь со мной. Вероятно, они даже не будут меня искать какое-то время». После ряда безумных дней, тревожной ночи, полной опасности и сюрреалистичных событий, Дэн ощущал себя вымотанным до нельзя. Он думал наведаться к профессору, потому что его преследовало чувство какого-то неоконченного дела. Но усталость победила, и он решил заехать домой и немного отдохнуть. Гермес вез его, петляя по петербургским улочкам, удивительно точно ориентируясь для существа, у которого глаза были только по бокам. «Кто следит за дорогой глазами, тот позорит лик своего отца», — заявил ему самокат ни с того ни с сего. «Не глазами следит за дорогой Гермес, но колеса и сердце ведут его к цели». Дэну эта цитата показалась исковерканной и смутно знакомой, как и все, что говорил и делал Гермес. Но он был сейчас слишком утомлен, чтобы вспомнить автора. Может быть, поэтому прохожие, двигавшиеся навстречу, казались Дэну чересчур хмурыми и серьезными. Одни зевали, другие как-то тревожно оглядывались по сторонам. «Послушай, командир!» — обратился к нему Гермес, перестав насвистывать. «А что в итоге случилось с той тенью, что вы затащили в свой мир?» Дэн заметил знакомый перекресток. Дом уже был близко, ему не хотелось ничего рассказывать. «Мы...» — рассеянно начал он. «Мы закинули ее обратно этой ночью». «Скрип тормозов!» Дэн почувствовал, что летит над тротуаром. Он успел выставить руки, худо-бедно сгруппировался, но удара о землю все равно было не избежать. Асфальт, мокрый и шершавый как наждак, ринулся навстречу. Парень стер в кровь ладони, порвал джинсы и, сморщившись от боли, скрючился посреди улицы. Гермес, скотина, простонал он. За что? Вы закинули тень? «Обратно?» — растерянным, так не шедшим нраву Гермеса голосом отозвался самокат. «Что вы натворили?» Хотя руки и колени Дэна соднили, он разом забыл о боли, услышав, как переменился его новый друг. Студент вскочил с земли. «Ты о чем?» — Гермес молчал, то ли напуганный чем-то, то ли потрясенный. «Да о чем ты? Говори, железяка!» не выдержал Дэн. Вы развязали злу руки, задыхаясь, проговорил Гермес. Да вы же, вы же сами на блюдечке принесли ему бомбу, которая уничтожит ваш мир. Ваш, а сначала наш. Дэн недоверчиво мотнул головой. Что? Почему? Бред какой-то. Да он же там, где был, он ничего не может сделать. Парень сел на корточки. И в упор посмотрел в округлившийся глаз самоката с крохотным сжавшимся от ужаса зрачком. Он уже делает, прошептал самокат. Посмотри вокруг, командир. Видишь всех этих людей? Этой ночью им снился кошмар, самый жуткий, который они только могли вообразить. Это работа тени. В следующую ночь они уже не смогут уснуть. А те, кто уснет, или помрет от страха, или тоже начнет страдать бессонницей. Вы во внешнем мире существа нежные, вам без попадания в наш срединный долго не протянуть. Сколько вы там можете продержаться без сна?» «Не больше пяти дней», — с трудом выговорил Дэн. «А у некоторых уже после трех начинаются необратимые изменения в психике, галлюцинации». «Без срединного мира, мира духовного, вы не заряжаетесь, как те несчастные железки, которых я хотел освободить. Отсчет пошел!» По телу Дэна прокатилась дрожь. Так вот почему люди выглядели такими изможденными. Теперь он вспомнил, что и разносчики еды, и директор, и горгона, и даже полицейские казались сегодня совершенно вымотанными». И, возможно, дело было не столько в пропавших самокатах, сколько в ужасах, которые они видели ночью. Но почему тогда он сам не видел кошмаров? «Тебе просто повезло», — объяснил Гермес. «Вовремя успел сбежать. Усни ты сейчас и уже никогда бы не вернулся. Но это вопрос времени. Тень знает, что ты не можешь не спать. Так что, все еще хочешь на боковую? Дэн стоял посреди улицы, растерянный и разбитый, морально и физически. «Едем к профессору», — глухо произнес он.